Глава 5. Каролина быстро и умело нарезала сёмгу. Тончайшие красные ломтики красиво загибались, отваливались под широким острым ножом. Олег посмотрел, как растёт горка этих влажно блестящих деликатесов. В желудке шевельнулось, там голодно квакнуло. "Ага", сказал мрак победно. "Опесок, наверное, жрёшь без аппетита. Не жадничай. От чистого сердца можно". Девушка ничего не поняла из странного диалога. По мужинь свои шутки, но от их близости горят щёки, кровь вскипает, а ноги становятся слабыми. Оба такие разные: один широкий, черноволосый с грубым мужественным лицом, слегка побитым оспой, другой потоньше, с красными, как закат солнца волосами, печальным лицом и удивительными зелёными глазами. Но оба в чём-то очень похожи: сильные, с огнём внутри. что настораживает мужчин и так привлекает женщин. Но сейчас оба очень встревожены, озабочены, а у гостей в глазах постоянная тревога и даже затаённый страх. Она принесла широкое блюдо с гроздьями винограда и исчезла, успев бросить этому красноголовому, многообещающий взгляд. Жаль, что почти не показывается из своих комнат. Даже обедать выходит в разное время, не перехватить его. не коснуться, вроде не взначай рукой, бедром или грудью, чтобы ощутил зов её плоти. Олег в самом деле урывал только 3-4 часа на сон. Остальное время занимался какой-то хренатенью по выражению мрака. Хотя Олег на полном серьёзе объяснил, что хренатень это тень, отбрасываемая хреном, а он старается ощутить переход в иное состояние всем существом, инстинктами. Чтобы делать это проще, без участия сознания. закрепить, чтобы мог существовать в нём дольше, чем пару секунд. Возможно, в будущем что-то удастся сделать и со сном, но, ну, похоже, сон более фундаментальный закон для всего живого, чем он ожидал. Мрак ходил на цыпочках, только бы не помешать. Олег, являясь к обеду, всякий раз наталкивался на взгляд коричневых глаз, жадный и вопрошающий. "Пока ничего", отвечал он всякий раз. "Учусь". "Да ты же умеешь", однажды взорвался мрак. Просто растяни эти секунды на часы. Олег сказал тяжело. Мрак. Я всё-таки трусом как был, так и остался. Я упёрся в стену. Не потому, что непроходимо, а просто страшусь идти дальше. Но вот ты, или нет, вдвоём с тобой мы прошли бы. Ну, как всегда, ты ломишься впереди, а я кибуй тур, а я как пугливая коза следом. Ну и тебе не скучно, всё-таки хоть коза рядом. Мрак смотрел с подозрением. Коричневые глаза блеснули сердито. Подмазываешься? Я мог ломиться через лес, а не через эти научные дебри. Мрак, сказал Олег оглядыва. Я же рядом. Мрак подумал, кивнул. Если я смогу добраться уже до того, что ты умеешь, да прекратит это поршить гребень, тоже мне динозавр хренов. Говоришь, уже можно и мне дальше? Вот прямо так, выпучив глаза и на пролом, можно, ответил Олег тихо. Можно, Мрак. А почему что, потом? Страшный мрак. Страшно потому, что не вижу, где остановимся на этот раз. Эх, подумаешь. Давай, мрак, сказал Олег. Ты сможешь. Мы всегда могли, понимаешь? Ну да, сказал мрак саркастически. Даже в родном лесу. Даже в родном лесу, ответил Олег серьёзно. А что? Да акроманёнинец вполне мог решать дифференциальные уравнения. Ему только никто не показал эти уравнения. и не показал, как их решать. Так и мы в лесу. Что мы знали в лесу? Мрак сказал с натугой: "Негавкой подругу, что-то чувствую, не могу понять что". "Просто чувствуй", сказал Олег горячечно. "Просто научись чувствовать, что ты, что ты не из костей и мяса, а из молекул. Представь себе их. Как только сумеешь вообразить достаточно ярко, то половина дела уже сделана". Вторая половина контролировать, указывать, поиливать этим безумным стадом своих клеток, а потом всё так же точно с атомами. Сам он сутками просиживал перед компьютером. На экране часто сменялись яркие картинки интернетских сайтов. Мрак заглядывал в его комнату сперва часто, потом перепоручил Каролине. Перед Олегом время от времени появлялись тарелки с едой, бутылки, стаканы. Он что-то ел, не отрывая взгляда от экрана. Иногда пил Как-то услышал за спиной испуганный вскрик девушки. Похоже, в растерянности снова съел бифштекс вместе с тарелкой. Глупый, ей же меньше мыть. Однажды на плечо опустилась тяжёлая рука. Кожа и мышцы инстинктивно уплотнились. Он сам удивился, с какой скоростью и как бездумно, ведь совсем недавно подобное требовало немалых волевых усилий и концентрации всего внимания. Ого, сказал сзади голос. Мрак пощупал плечо, как летает двутавровая балка, сказал с завистью. Да, тобой можно минные поля разминировать, если у тебя и снизу такое же. Пойдём-ка, я что покажу. Олег покорно спустился с ним на первый этаж. Вышли во двор, широкий и просторный. Номрак пошёл к воротам. А здесь места мало? Из окон могут смотреть, ответил мрак. Да и Коля в будке на воротах не спит. У меня все бдят, понял? Охранник на воротах удивился, но смолчал. До города полста километров. У кого есть машина, тот даже в ближайшую булочную старается на ней. А тут только лес, лес. Мрак двигался через чащу с привычной грацией лесного человека, когда ни сучок не треснет, ни ветка не шелохнётся, даже птицу не спугнёт, а подкрадётся может так близко, что выдернет перо из хвоста. Зелень двигалась справа и слева. Проступила за деревьями поляна. Солнечный свет падает на середину. Мрак огляделся, его владение Олег опустился на пень, буркнул: "Показывай. Да тебе это не интересно. Не ломайся", предупредил Олег хмуро. "Думаешь, здесь нет опасности, побольше, чем в краю драконов?" Мрак посерьёзнел, сказал, оправдываясь: "Да я по мелочи уже пробовал. Так, дома". Но когда Каролина едва не наткнулась, Олег холодно молчал. Мрак вышел на середину, сбросил рубашку, застыл как столб напрякся. По телу пошла медленная волна, кожа посерела. Долгое время ничего не происходило, потом проступили мелкие бугорки, уплотнились. И ещё минут через 5 бугорки превратились в плотные чешуйки. Олег поднялся как можно тише, чтобы не спугнуть, обошёл мрака по широкой дуге. Так и есть, на спине чешуйки крупнее, толще, даже с небольшими шипами в середине. Сознательный ли нет, но мрак копирует тех зверей, с которыми уже сталкивался, или же просто пробуждает то, что у нас на генетическом уровне. Ведь каждый в утробе проходит все стадии от амебы до человека. Вон и же обратно растил. Она пузи чешуя едва заметная, ровная, блестящая под цвет неба. Так видит его хищная рыба из глубины. Чешуя медленно таяла, исчезала. Олег уже изготовился, что мрак примет обычный вид. Но чешуя превратилась в ровную серую поверхность. Олег всмотрелся, сказал тревожно: "Мрак, прекрати. Это опасно. В камень нельзя превращаться, пока ещё". Он сел, дождался, пока Мрак вернулся в свою личину. Обратень рухнул без сил, растянулся на траве вниз лицом, дышал тяжело, с хрипами. "Почему?" выдохнул он. "Я сам почувствовал, но почему? Я не становлюсь камнем". Ответил Олег в толковающее: Я просто перехожу на кремний и органику. А ты пытался, дурень, стать камнем. Стать бы ты стал, но взад тебя уже никто бы не вернул. А что? Жалк стало? спросил мрак в землю. Ладно, ладно, не ври. Но всё-таки давай хвали меня, скупой злыдень. Олег сказал с жаром. Мрак, ты даже не представляешь, как ты много сделал. Да не для себя, мне ты пофигу, а для меня любимого И это ж теперь тебя можно по минному полю. Ты у нас герой, а я трус. Я потихоньку за твоей широкой спиной. Мрак перевернулся на спину. Коричневые глаза некоторое время оставались серыми, как бетон. Дыхание уже выровнялось. Что дальше? Дальше, ответил Олег. Сперва догони меня. Ты сможешь. А вот потом. Понятно, буркнул Мрак. Впереди минное поле. Карина сновала между деревней и усадьбой Мрака. Её хозяины и его гости не буянили, не закатывали пирушек, но пожирали всё, что она принесёт, как стая саранчи. Мрак через пару дней вошёл в комнату Олега. Тот горбился за компьютером. Сказал с порога: "Ну что, показать тебе ещё что-нибудь?" Олег обернулся. Он иссох за это время и пожелтел как мертвец. Выглядел так, словно пожирает изнутри скоротечная болезнь, как будто во всём теле горит жар. Мрак подошёл ближе и в самом деле ощутил волну тёплого воздуха. Кожа волхва нагрета не меньше, чем до 40°. Градусов. Сколько же там внутри? Не надо, ответил Олег мёртвым голосом. Увидел, как дёрнулось лицо мрака, сделал небольшое усилие. Было заметно. Сказал уже обычным, размеренным голосом. Мрак, я догадываюсь, что ты научился что-нибудь из плоскости. Какой плоскости? Ну, там, кроме ящера, умеешь ещё и в рыбу. Но мрак. Надо подниматься на следующий этаж или вернее опускаться на порядок ниже. Так опускаться или подниматься? Олег смотрел мрачно, потемневший с запавшими глазами. Тёмные круги стали гуще, нос застрялся. Сам определяй, ответил он снова механическим голосом. Если пойти вглубь, это как? Мрак посерьёзнел. Ладно, ты всегда так. Не даёшь распустить Павлене хвост. Я бы тебе показал такую рыбину, ты такой никогда не увидишь, даже после двойного Чернобыля. Но, наверное, ты где-то каким-то боком чуточку прав, хоть и рыжий. Я всё равно не могу рель сыгнуть. Не получается. Так что говоришь, надо всего лишь посмотреть мрак, как Коперник на землю? Да, хороший пример. Может быть, ему было труднее. Тебе ведь надо увидеть, представить, вообразить и главное поверить в то, что на самом деле существует и давно доказано наукой и сотнями точнейших экспериментов. Говори проще, Аркадий Аркадьевич, ты про атомную решётку? Про неё, ответил Олег. Взломаем, ответил мрак уверенно. Только будь стоек, это не для слабых. Это я слабый? спросил мрак угрожающе. Мускулы не помогут, ответил Олег печально. Лучшая защита это тупоумие. Хотя, конечно, как я этого не подумал, мрак перехватил его изучающий взгляд, сказал угрожающе: "И это ты на что намекаешь?" Я между прочим уже пробовал, ну, всматривался. Пока ни хрена, но один разок, правда, тряхнуло, и слабенькая жуть пробрала, будто космическим холодом пахнуло. Олег хмыкнул. Мрак спросил подозрительно: "Что тебе опять не так?" "Пахнуло", повторил Олег. А вот когда коснётся кожи, а вот когда начнёт входить в тебя, в твою плоть. Мрак представил себе, как космический холод касается его тела, забирается под кожу, содрогнулся всем телом так, что лязгнули челюсти. А ты, спросил он, устыдившись, запустил под кожу? спросил Олег. Нет, Мрак, копай глубже. Этот холод у меня уже в костях. Кстати, есть у тебя комп помощнее? Это черепаху уже достало. Мрак, а где виделся? Помощнее? Да это и есть самый мощный. Из тех, что в широкой продаже? спросил Олег извитительно. Мрак, ты меня удивляешь. Тебе что, денег жалко? Я, к примеру, любой комп могу изъять из академического или военного центра. У меня у самого пара десятков институтов разрабатывают новые принципы обработки информации. И самый мощный на свете комп, ещё не пущенный в серию, у меня всегда на столе, всегда включён. Всегда, как Микола Селенинович Что? Не понял, мрак? Пашид, говорю, ответил Олег сердито. В той же пропорции к твоему компу. Мрак сказал бодро. Да и в чём проблема? Сейчас, погоди. Он запнулся, стал мобильник, бросил несколько слов. Через пару секунд щёлкнула милый женский голосок что-то спросил. Мрак ответил, что именно ему надо. Женщина весело щебетала, улыбка медленно сползла с лица мрака. Он начал говорить отрывисто, покосился на Олега, заставил себя улыбнуться, но голос становился всё раздражённее. "Ну что?" сказал Олег, когда Мрак сердито отшвырнул телефон. "Столкнулся с реалиями?" "Да она просто дура!" сказал Мрак обозлённо. "Им деньги прямо в руки прут, а у них то обед, то праздники, а надо они и вовсе компы такого класса не возят, идиоты. Дешёвые возят, а сервак нет. Сказано России, всё здесь через задницу." Олег прервал. Просто поедем сами. Сами? Подожди, я сейчас позвоню их начальству, они у меня забегают. Олег поморщился. Мрак, ты ещё ребёнок. Мне нужен сервак о неулучшение климата в их коллективе. Сервер можем взять сейчас, а через скандалы и жалобы через неделю. Что-то непонятно. Охранник на воротах едва успел распахнуть ворота перед джипом. Мрак гнал машину, как будто собирался взлететь. На просёлочной дороге бросалась сторона в сторону, едва не выбрасывала навстречу деревьям, и только когда показалось асфальтовое полотно окружной дороги, Олег перестал ожидать неминуемого удара о деревья. Шоссе стремительно бросалось под колёса. Новенький пунктир разметки мчался навстречу и пропадал под машиной. По обе стороны тянулись ажурные столбы фонарей с изящно склонёнными там в вышине над асфальтовой полосой фонарями. Столбы мелькали с обеих сторон, и стояли так часто, что казалось, будто машина несётся в тоннеле или некой трубе, вроде бесконечного парника, накрыто прозрачной плёнкой, а по обе стороны шоссе неухоженный, дикий и враждебный мир. По зелёному полю справа идут с сумасшедшей рюкзаками за спинами. Протоптанная в траве кривая тропа уводит в лес, обычный сточертевший лес. Прошлое человека дикое и невежественное прошлое. Эти идиоты будут наслаждаться нетронутой природой, не замечая второй природы, что создаётся людьми. Не ими, конечно, а настоящими людьми, что создают цивилизацию, культуру, прогресс. Мрак перехватил его взгляд, оскалил клыки в усмешке. Что ты хочешь? Они ж не насмотрелись на природу, как мы. Они ж родились прямо среди компьютеров, телевизоров, кондиционеров, мобильников, интернета. Это мы всё не можем наесться. Я никогда не наёмся, сказал Олег. Я же человек, мрак смолчал. В магазине серверов такого класса не нашлось. Пришлось ехать на фирму, а оттуда на склад. Полдня утрясали формальности. Гражданам такого класса нельзя, а то досё. Да выписали на имя честно существующей фирмы их у мрака штук 5. Заплатили наличными, что ускорило дело. Видно было, как руководители переглянулись, и в глазах замелькали цифры. То, сколько урвёт для себя лично и как проведут через бухгалтерию, чтобы не заинтересовать налоговую полицию. Чтобы загрузить в багажник, пришлось сложить заднее сиденье. Мрак наконец прыгнул за руль, машина послушно выползла задом на дорогу. Олег уже сидел в соседнем кресле, отрешённый, глаза бездумно смотрят вдаль. Но теперь мрак подозревал, что Волк в самом деле что-то видит со своим ультрафиолетом и гамма-лучами. Снова неслись через город. То и дело попадая в пробки, заторы, мрак злился, вылезал на тротуар. Однажды проехал через скверик, пугая дам с собачками. Наконец добрались до окружной. Здесь уже выжил до 180, и даже Олег не стал останавливать, поглядывал в сторону леса. Вот-вот доберутся, засядет, наконец-то рассчитает все взаимодействия. Он раньше мрак успел заметить неладное. На той стороне шоссе движение чуть гуще. Вдали показался тёмный мерс. Опасный играл в шахматку, ловко обгонял, вклинивался, вырывался вперёд, мгновенно захватывая любое освободившееся пространство. Опасность шахматки в том, что не все такие крутые и опытные. Кто-то испугается, резко затормозит или сдвинет машину в сторону, что на такой скорости чревато. Так и случилось. Красный Жигуль испугался подрески, шарахнулся в сторону, а тёмный Мерс, пытаясь обойти по резко сузившейся дороге, ударился о бетонную полосу ограждения, снёс её, хотя должен был взлететь вверх, и как танк выскочил навстречу. Олег успел увидеть белое лицо водителя за рулём. Мрак пытался избежать лобового удара, но машина имела инерцию больше, чем у его мускулов. Лоб в лоб их тряхнуло, швырнуло вперёд. Олег услышал визг тормозов, скрежет раздираемого металла, и тот же с грохотом и выбросом огня взорвался бензобак. Сперва у чужой машины, потом их. Мрак чувствовал, как в лицо со страшной силой ударил тугой горячий воздух. Ожог. Он тряхнул головой, раздвинул искорёженные листы металла, горящий пластик, отодвинул согнутую и смятую баранку. Олег, сказал он рассерженно: "Ты как?" Рядом загрохотало с жестяным треском лопнул чудом уцелевший привязной ремень. Олег вышел из пламени такой же злой, даже взбешённый. Лицо его было страшным, перекошенным. Мрак увидел красные глаза, а клыки показались из орта длинные, как ножи. Что за идиот? Да накурился, наверное, ответил мрак. Ты идиот, прорычал Олег, не мог вывернуть, что от нашего сервера осталось. Не мог, огрызнулся мрак. Ты не стой в огне, штаны уже горят. Бруки не просто горели, а пылали, как и рубашка. Олег вышел из огня, лицо оставалось злым и перекошенным. Таким мрак видел мирного волхва очень редко. За спиной к небу рвался яростный оранжевый огонь, жадный, своим пожирая бензин, масло, обшивку и пластмассу обеих машин. Они слились в месиво из смятого, блестящего металла, что быстро темнело и покрывалось копотью. По асфальту рассыпались стёкла, даже удивительно, откуда их столько. Мак похлопал по бёдрам ладонями, сосредоточился. Огонь тут же погас, но от брюк остались только короткие шорты, да и то в ржавых дырах. Рубашка превратилась в покрытую сажей майку. "На себя посмотри", сказал он зло. "И что теперь? Пешком?" Олег ответить не успел. На той стороне дороги затормозила машина. Видно было, как водитель схватил мобильник и что-то быстро-быстро кричит. Потом газанул и рванул дальше. Гуманист сказал мраг: "Недобро. Милицию вызовал? Скорую?" предположил Олег. "Милицию, я же слышал. Нет, чтобы остановиться, вдруг да помочь надо". "Брось", ответил Олег, он пошелся. "Видно же, что никто не уцелел. А мы, через чёрт целые, похожи на братков". "Почему братков?" "Потому что целые", объяснил Олег как глухому. В засаде сидели. Мраг зарычал снова, но Олег подошёл к бетонной стене ограждения и сейчас Мрак присмотрелся, сказал злорадно: "А тень от тебя осталась. Посмотрим, как ты с имимикрируешь". Послышался стемноты. Положение было приглупейше. Вроде бы и невинно, но всяк прицепится. А почему не пострадали? Нет, чтобы радоваться, что два хороших человека уцелели. Но для милиции нет хороших или плохих, есть только подозреваемые. Мрак вышел на шоссе и проголосовал. По чисто русской привычке многие притормаживали, чтобы посмотреть на горящие, сцепившиеся в клинче машины. Но никто не остановился. Олег перестал прятаться, тоже вышел на середину. Мрак увидел, как новенькая девятка вдруг затормозила так страшно, что из-под колёс пошёл дым. Олег махнул мраку. Они разом открыли дверцы с обеих сторон заднего сиденья, ввалились. Олег сказал буднично: "Давай по окружной, а потом остановишь на перекрёстке. Я скажу где". Мрак, к сожалению, наблюдалса на удаляющийся костёр. Далеко впереди замегали проблесковые маячки, донёсся вой сирен. Навстречу пронеслись две патрульные машины, за ними скорая. Водитель гнал машину на предельной скорости. На вопрос Мрак не ответил, а Олег бросил, поморщившись: "Он в трансе. Не обращай внимания. Не вспомнит? Нет, на чёрт бы побрал. А тумного остережёшься, но вот попасть на такой глупости". Мрак пробурчал. Так это и есть реальная жизнь. И что теперь, может быть, вернёмся? Рабочий день кончился, ответил Олег зло. Ну и что? Я видел там ещё два таких ящика. Да ладно, то не такие. Этот привезли по заказу Центрального банка. А, а ты его умыкнул? Нет, ты погоди, а как же без компа? Надо суметь, огрызнулся Олег. Я всё умею, волчара ты безрукая. Я только хотел сократить работу. Хорошо хоть не без лапы. А как же всё-таки без компа? Мы сами компы, ответил Олег. Глаза его неотрывно смотрели перед собой. Слишком многое привыкли перекладывать на технику. Ого, ты в самом деле умеешь считать как калькулятор? Заткнись. Приедем, тебя тоже заставлю. Однако, когда приехали, по дороге ещё таким же образом сменив три машины, успели только пообедать. Олег отодвинул тарелку и собрался идти в свою комнату. Как в кармашке мрака звякнул мобильник. Мрак схватил, приложил к уху. Олег видел, как лицо уборотне посерьёзнело. Он слушал внимательно, челюсти стиснулись, под смоглой кожей проступили желваки. "Оставь пост", произнёс он ровно. "И давай без задержек сюда". "Не спорь", я сказал. Отключил, сунул мобильник в нагрудный карман. Олег поинтересовался мрачно. "Неприятности?" "Храбрый чересчур", буркнул мрак. Правду он многое умеет. На тебя кто-то собирается, как теперь говорят, наехать? Да есть тут, ответил мрак, морщась. Ты не подумай, просто случайность. Я не учёл, что в этой дыре, где электричество подают в дома на треть суток, где горячую воду отключают на полгода, какие-то энтузиасты ухитрились всё к чёрту компьютеризировать. Кто ж знал, что они перенесут на харды даже записи в родильных домах? А кому-то из тех, кто любит покопаться, кому за это платят, взбрело в голову сопоставить разное. Или кто-то очень уж старательно копал под меня, собирал все сведения. Олег сказал с отвращением. Ну, мрак, это просто стыд. За 5.000 лет мог бы научиться прятать следы. Раньше было просто, буркнул мрак. Переехал в другое село и уже след потерян. А сейчас всё записывается. Ладно, я сейчас Дверь распахнулась, вошёл Михаил, охранник, крепкий, подтянутый, немножко злой. Взглянул на Мрака вопросительно. Мрак отмахнулся. Поднимись на второй этаж, лучше бы запереться. Михаил сказал с обидой. Обижаете. Да ладно тебе, сказал Мрак. Ты один, а домик уже окружило человек 10 таких же десантников. 14, поправил Олег. И ещё пятеро снайперов заняли позиции. На дороге стоит глушилка, любые радиопередачи подавит. Михаил с уважением взглянул на Олега. Мрак прислушался, сказал почти весело: "Ага, вон полковник собственной персоной. Михаил, я что велел?" Михаил удалился с видом оскорблённого достоинства. Он всеми телодвижениями старался показать, что ничуть не устрашился и 14, а уходит только потому, что при найме обязался подчиняться. Дверь распахнулась, вошёл довольно высокий мужчина в хорошо сшитом костюме. Интеллигентный, с хорошими манерами. Он чуть помедлил, переступив порог, деликатно осматриваясь, потом решительно пошёл через холл к мраку. Вы ещё помните меня? спросил он мягким голосом. Ба! сказал мракс с наигранным удивлением. Полковник Серомаха. Какими судьбами? Как сюда занесло орденоносного героя взятия Перенга, специалиста по тайным операциям, которому вчера глава ГРУ присвоила очередное звание? Пока невидимое Мужинок кисло усмехнулся. Я вижу у вас очень длинные руки или очень зоркие глаза. В нашу картотеку заглянуть очень непросто. Позвольте присесть. Да, прошу, сказал Мрако, указал на кресло напротив. Он заметил, что Олег делает какие-то знаки, и вспомнил, что полковник не повёл в его сторону даже взглядом, словно в холле были только они двое. Что будете пить? Полковник сел, покачал головой. Не могу, на службе. Но хотярочку, сказал мрак лукаво. Такого вина вы даже в своём управлении не отоищете. В моём управлении даже зарплату не всегда удаётся получить вовремя, ответил полковник. О, вы время всё ещё нелёгкое. Но я пришёл к вам, чтобы повторить предложение. Мрак развёл руками. И для этого вам понадобилось 14 десантников группы Сокол и 5 снайперов? Лицо полковника слегка дрогнуло. Он мгновение всматривался в лицо мрака, с усилием растянул губы в улыбке. Мне сообщили, что они умеют маскироваться. Они замаскировались не худо, сказал мрак великодушно. Но вы их увы заметили. У меня свои методы наблюдения. Ребят винить не стоит. Если хотите, можно кого-нибудь из них притащить сюда. Вы расспросите вволю, как они маскировались. Хотите? Полковник помедлил, глаза его оставались настороженными. Не понимаю. признался он. Что вы этим хотите сказать? Сейчас всё поймёте, сказал мрак Бодра. Он подбегнул Олегу. Полковник тут же повернул голову и остро взглянул в ту сторону. Олег усмехнулся и исчез. Буквально через несколько секунд в подсобной комнатки послышался шум. Полковник насторожился. Дверь распахнулась, торжествующий Михаил почти тащил дюжевого десантника в маскировочном костюме, с перепачканной рожей и зелёным платком на голове. Десантник шатался, всё ещё оглушённый. Михаил остановил его, держа за шиворот. "Прекрасно, Миша", сказал Мрак Ласкова. "Посади его здесь, а сам иди обратно". Михаил толкнул пленного на диван, козырнул, удалился. Полковник в затруднении смотрел то на десантника, всё ещё полуоглушённого, то на Мрак. "Сейчас он начнётся, пообещал Мрак, и расскажет, ну, как замаскировался. Или вам другого притащить?" Только скажите, можно на выбор или хотите снайпера притащу. Полковник сглотнул ком в горле. По-моему, вы блефуете, сказал он, но в голосе чувствовалась нерешительность. Почему? удивился мраг. Ладно, я вам их назову, а вы смотрите, кого привести для беседы. Итак, ближе всех расположился Сергей Волосенко, сержант-инструктор по рукопашному бою. Две награды за освобождение заложников, участие в специальной операции в Кантедбе. "Те, достаточно", торопливо сказал полковник. "Должен сказать, что личные дела наших сотрудников строго засекречены даже для своих. Похоже, вы в самом деле информированы больше, чем я предполагал". Марак прервал. "Так вам кого притащить?" Десанти качнулся, вертя головой. Рука поднялась, он пощупал затылок. В глазах мелькнуло недоумение. Взглянул на полковника, на мрака и очень медленно опустил руку. Замер. На лице проступила мрачная решимость. "Сиди спокойно", сказал полковник. "Мы в гостях у этого человека. И ничего не пытайте", сказал мрак строго. "Ты можешь не поверить, что я способен с вами двумя справиться, но тогда поверь, что я не держал бы так близко, если бы словом здесь всё под моим контролем". Итак, полковник, почему бы вам не оставить меня в покое? Уверяю вас, даже если приведёте целую дивизию, меня не взять, а работать на вас не стану. Какие бы вы сведения обо мне не раскопали, просто исчезну из вашего поля зрения, вот и всё. Полковник грустно улыбнулся. Он приподнял бокал. Мрак взялся за бутылку. Полковник держал бокал, пока Мрак не налил по русской привычке до самого венчика. Мрак налил и себе А бутылку сунул десантнику. "Давай из горла", сказал он дружелюбно. "На сегодня работа окончена. Видишь, даже полковник не отказался". Полковник в самом деле откинулся на спинку кресла, пригубил вино, прислушался, отпил на треть. Лицо его только теперь стало спокойным по-настоящему. Десантник, решившись, отхлебнул из бутылки. Мрак посматривал на Олега. Тот сел в сторонке и, казалось, о чём-то задумался. "Да", сказал полковник со вздохом. Наша операция строилась на внезапности. Что ж, она провалена, признаю, но вы сами понимаете, что из поля зрения нашего ведомства так просто не уходят. Вы оказали нам однажды неоценимую услугу. Мрак быстро взглянул на Олега, сказал торопливо. Услуга была пустяковая. Надо было спасать людей, я и что смог? Вы совершили невозможное. Пустяки, я словом то дело не в счёт. Я не работал на вашу службу. Я даже не стал бы обезоружить тех террористов. Мне ваши разборки до да, фени, но там у меня был личный интерес. Нет, нет, не настолько, чтобы вы могли меня им шантажировать. Я про ту красотку и думать забыл. Так что повторений быть не может. Никаких. У меня куча своих дел. Полковник прервал мягко, но с нажимом. Каких? Вы же знаете, ответил Мрак с негодованием. Я вполне приличный бизнесмен. Даже через чур, ответил полковник. Вы даже все налоги платите, что в нашей стране вдвойне подозрительно. И никакого криминала. Что такое ужасное скрываете? Для чего вам такая крыша? Мрак кисло поморщился. Ну и жаргон у вас, сказал он недовольно. Мы же с вами приличные люди, а вы со мной пофиги. Ну вот такой я чудак, плачу все налоги, ну и что? А ничего, ответил полковник хладнокровно. Мы проверили и перепроверили все ваши счета, обязательства, выплаты, суды. Эксперты клянутся, что ваш бизнес в таких условиях нежизнеспособен. Но судя по вашим бумагам, вы процветаете. Да ещё и налоги как-то ухитряетесь без увёрток. Не только я. Никто этого не понимает. Ступайте в долю, сказал мрак жизнерадостно. Думаете, откажусь? спросил полковник серьёзно, почти за честь. Но сейчас поймите, я тоже связан узами службы. Говорю на чистоту, мне даны полномочия принудить вас любыми способами к работе в нашем ведомстве. Учтите, любыми. А если откажусь? Полковник скривился. Надо ли объяснять? А что, сказал мрак с удовольствием. Так ли уж опасин? Да, ответил полковник серьёзно. У нас в управлении сочли, что противник тоже постарается вас завербовать, а эти сволочи умеют подбирать к людям ключики. Ко мне не подберут. заверил мрак гордо. У нас не хотят рисковать, ответил полковник просто. Олег, оставаясь невидимым, заговорил жестким голосом, подражая динамику. Внимание, нарушители приближаются к зданию. Рекомендация уничтожить нарушителей. Мрак сказал быстро. Полковник, что вы делаете? Зачем вам губить людей? Я тоже только выполняю приказы. С минуту стояла напряжённая тишина. Затем тот же механический голос произнёс: Нарушители обезврежены. Полковник застыл, десантник выругался, бешенными глазами смотрел на Мрака. Мрак спросил быстро: "Что с ними?" Динамик ответил бесстрастно: "Вырублены на час другой. Можно грузить как дрова и увозить". Десантник шумом выдохнул, а полковник перевёл дыхание не так заметно. Поинтересовался: "Что у вас за автоматика такая, гибкая?" "Собственная разработка фирмы", ответил Мрак. подумал, оживился. Если я вам подарю свою фирму, отстанете? Полковник с недоверием покрутил головой. Вот так возьмёте и подарите? Да вы осничем мы даже предполагали. Подарю, сказал Мракс воодушевлением. Хоть сейчас бумагу подпишу. А взамен только одно. Что? Мне нужно закончить кое-какие исследования. Мне нужно нужно Он задумался. Олег из-за спины полковника показал обёрз стопыренные ладони. Не больше 10 дней. Да, 10 хватит. А за эти жалкие 10 дней отсрочки вы получите мою фирму, что ведёт кое-какие интересные разработки. Говорите, на какое подставное лицо её переписать? Полковник покосился на бравого десантника. Тот затих, старался вжаться в сиденье, стать незаметным. Знаете, сказал полковник наконец, К сожалению, я должен признать, что операция не удалась, так что я вернусь к лучшему управлению. Надо доложить, что подобный путь череват, а дней через 10 мы наверняка разработаем план получше. Он встал. Мрак тоже поднялся, а десантник вскочил в тот момент, когда полковник только сделал движение подняться. До свидания, полковник, сказал Мрак. Надеюсь, вам у меня понравилось. Прекрасное вино, ответил полковник. Подумать только при таких налогах. Хм.